Глава 48. восьмая. Оленья горели ровно, и в камине атмосферно потрескивало. Гостиная была обставлена, как охотничья комната в усадьбе. На всех горизонтальных поверхностях громоздились чучела лис и диких птиц. На кафельном полу с узором рыбья кость была расставлена громоздкая мебель, обитая коричневой кожей. Камилла Люнг тяжело уселась на диван перед шифером. Ее лицо выражало облегчение и страдание одновременно. Лукас Бьерри сидел рядом. Он смотрел на нее так, словно опасался, что она тотчас растворится в воздухе, если выпустить ее из виду. Я хочу поговорить с твоей тетей наедине, Лукас, сказал шефер успокаивающим тоном и кивнул мальчику. Как думаешь? Можно? Лукас будто и не видел шефера. С отчаянием в глазах он схватил ее за руку. Не уезжай от меня, Кики! Я никуда не еду, она пожала его руку. Я здесь. Выведи Джека на прогулку. Ему нужен свежий воздух. Свернувшийся в плетеной корзине в углу черный лабрадор поднял уши на звук. Он слепой, пронеслось в голове у шефера. Глаза пса были похожи на стеклянные шарики, молочно-белые и мраморные. Лукас Бьери нехотя поднялся с дивана, не теряя зрительного контакта с Камиллой. "Все в порядке», — сказала она. «Я немножко поговорю с полицейским, а потом приду к тебе». Мальчик направился к собаке. Почесал ее по спине, и она затрусила за ним прочь из гостиной. Шефер глядел на Камиллу Люнг. Как только Лукас исчез, из нее будто вышел воздух, как из пробитого меча. Она уставилась в окно. Кики? Уменьшительное имя для Камиллы? Нет, не поэтому. А почему тогда? Просто он меня так называет. Шефер попросил ее развить мысль. Она устало повела плечами. Я была в Новой Зеландии несколько лет назад в связи с работой, и там я купила лукусу детскую книгу о маори коренном населении страны. В этой книге было много слов из языка маори и среди них — Уихи Кики, которая значит «тётя». Я объяснила Лукасу, что я прихожусь ему Уихи Кики, но у него не получалось это выговорить. Он говорил Кики. Так и повелось. Она грустно улыбнулась. Шефер услышал звук закрывшейся входной двери и увидел Лукаса в окне. Он стоял на веранде и тайком поглядывал на них через оконное стекло. Шефер снова перевел взгляд на Камилу. Я знаю, что Лукаса отвезли к вам сюда в понедельник. Она кивнула. Почему вы сразу же не связались с полицией, когда узнали, что его объявили в розыск? Она долго смотрела на него в упор, прежде чем ответить. Потому что тогда пришлось бы вернуть его Йенсу и Фие. И все началось бы сначала. Шефер прищурился: Что именно? Йенс. Он его бьет, колотит регулярно. Но в понедельник он зашел дальше. Они поругались по дороге в школу, и... Она закрыла глаза и закачала головой. «Я не могла отправить Лукаса домой обратно, после того, что случилось. Вы сейчас утверждаете, что Йенс Бьери сбросил Лукаса в ров? Что он пытался убить собственного сына? Если бы они его не спасли, то... Его бы уже на свете не было. Совершенно точно. Они? Да». Мужчины, которые его ко мне привезли. Шефер приметил слово употребление. Сколько это уже длится, говорите? Сколько времени Лукаса поколачивает отец? Шефер покосился на мальчика, который тут же отвел глаза и развернулся, как на у спиной. Камила люнку стала провела рукой по волосам. Все началось, когда Йенс начал работать за границей. Вы слышали про врачей без границ? Шефер утвердительно кивнул. Поездки с этой организацией совершенно его переменили. Это случилось не за один день, но постепенно он стал все более и более агрессивным. Он начал употреблять наркотики. Выписывал сам себе рецепты на морфин для пациентов. Совсем туго стало, когда он вернулся из Сирии. Что-то он там видел. Его как подменили. Она глубоко вдохнула и продолжила. Это началось, когда Лукас пошел в первый класс. «Именно тогда» — Йенс начал его бить. «Почему вы не заявили в полицию?» «Я это делала!» ее взгляде сверкнула молния. «Почему, думаете, они со мной не общаются?» «Вы заявляли на него?» «Вы абсолютно уверены?» «Разумеется, заявляла. У нас ничего не зарегистрировано. В системе нет ни специальных пометок, ни возбужденного дела». Камиль Лилюнг осталась только молча покачать головой. «Уж и не знаю, почему я не удивлена. Вы ни зачем не следите». Шефер задрал подбородок и посмотрел на нее пристально, однако промолчал. Раз ее заявление не было во внутренних рапортах, значит, какой-нибудь консультант или советник облажался, и не впервой. Ошибки случались все время, в том числе и в полиции, он это знал. Дети, чьи родители пренебрегали своими родительскими обязанностями, или подвергавшиеся насилию, не попадали в поле зрения радара. Такое случалось слишком часто. «Кто-то еще об этом знал?» — спросил он. Жестокое обращение с ребенком едва ли останется незамеченным. Кто-то да должен был обратить внимание. «Йенс — врач. У него всегда найдется объяснение. Алиби. Врачи без границ хорошо его вымуштровали во время поездок». К тому же Лука сам изо всех сил старался скрыть все от внешнего мира. Он мне рассказывал, что заверил учителей, будто все его синяки и ссадины появились из-за фехтования и ролевых игр. Шефер тяжело вздохнул. Через его руки прошло множество дел, где дети упрямо защищали своих родителей, которые жестоко с ними обращались. Маленькие дети, которые, не задумываясь, отпускали грехи отцу сокровавленными кулаками. Амилла Люнг поднялась с дивана и подошла к стоящему в углу столику на колёсах со стеклянной столешницей и латунными ножками. Она вытащила заостренную стеклянную затычку из графина, плеснула себе виски и сделала быстрый глоток. Затем снова села перед Шефером. «Вы утверждаете, что врачи без границ муштровали Йенса. В чем это заключалось? Всех врачей, которые едут в горячие точки обучают справляться с кризисными ситуациями. Их научили, что именно они должны говорить и делать в случае похищения или в другой опасной обстановке. Янс рассказывал мне об этом перед отправкой в Судан. Это была его первая поездка. Что именно он рассказал? Что их тренировали быстро ориентироваться в неожиданных ситуациях и за несколько секунд выдумывать убедительную ложь, алиби, объяснение, обман зрения — Они должны были выворачиваться из ситуации, где на кону стояла их жизнь. И у Йенса это отлично получалось. Он может обдурить кого угодно. А мать? Какую роль она играет в этой истории?» Камила Люнг фыркнула. Фия всегда молчала, когда Йенс бил Лукаса. Пальцем не шевелила. Когда это случалось, она просто сидела и как ни в чем не бывало смотрела в пустоту, чтобы избежать зрительного контакта со мной и заливалась спиртным. «Она алкоголичка», — сказала Камилла, поднимая бокал с виски. «Единственное, что волнует фея, плещется ли на дне бутылки водка». Шефер выглянул из окна и увидел мальчика, слонявшегося по заснеженному двору. Черный лабрадор послушно следовал за ним, виляя хвостом и восторженно лая всякий раз, когда мальчик плюхался перед ним на колени в снег и клал ему руки на шею. «Но вы решились об этом заговорить?» Она кивнула. В какой-то момент я почувствовала, что сыта по горло поведением Йенса, и заявила на него в службу соцзащиты. Но они изучили семью и пришли к выводу, что Йенс — серьезный, хорошо исполняющий свои обязанности врач, и что я ошибаюсь. Она сложила руки на коленях. С тех пор я не видела ни его, ни Фии. Шефер подумал о реакции Анны Софии Бьерри когда он задал ей вопрос об имени на листочке в тетради. На десятую долю секунды она изменилась в лице. «Ваша сестра сказала, что не знает никого по имени Кики». Брови Камилы Люнг поползли вверх. «Она врет. Они оба знают, что Лукас зовет меня Кики. Но я не могу себе представить, чтобы они хотели навести вас на мой след. Вы думаете, ваша сестра знает, что ваш зять сбросил Лукаса в воду в понедельник?» «Отнюдь не обязательно», — она пожала плечами. «Может статься, что Йенс скрыл это и от фии, чтобы было удобнее разыгрывать роль жертвы, как часть алиби». Шефер вдруг осознал, что Йенс по-прежнему не знал о том, что Лукас выжил. Его удивление, когда он услышал о крови Томаса Странда на куртке Лукаса, было искренним. Он посмотрел на Камиллу Люнг. «Вы встречались с Лукасом тайно на школьном дворе, верно?» Она кивнула. В течение последнего года ему приходилось особенно тяжко. Фия начала пить по черному Она не смеет перечить Йенсу, поэтому, завидя его в дурном настроении, сразу исчезает в прачечной. В прачечной? Да, в подвале их дома стоит стиральная машина. Фия прячет в этой комнате водку. Йенс сказал, что запрещает ей пить, и в квартире с тех пор нет алкоголя но Лукас видел, как она прятала бутылку среди белья. Камилла запустила пальцы в волосы и посмотрела на мальчика. «Что теперь будет?» «В каком смысле?» «Что будет с Лукасом? Он не хочет обратно к фее, даже если Йенса посадит. Это я знаю. Звучит странно, но, хотя бил его Йенс, в первую очередь он ощущает предательство мамы. Он не хочет с ней жить». Шефер, понимающе кивнул. Ему это ни чуточки не казалось странным. Если бы у него в детстве была такая тетя, как Камилла Люнг, он бы тоже предпочел жить у нее. Но осуществить это, к сожалению, было не так-то просто. «Сложно сказать, как пройдет суд. Это не моя профессиональная область», — сказал он. «Но правда, к несчастью, такова. Скорее всего, Лукаса отправят к матери. Фия абсолютно ни на что не годится», — Она не смогла защитить собственного ребенка и к тому же выпивает. Камилла прикрыла глаза. Шефер кинул быстрый взгляд на бокал виски в ее руке. Да, но этого недостаточно, чтобы у нее изъяли ребенка. Почему? Потому что они будут рассматривать картину в целом и наверняка придут к выводу, что пока Лукас находится вне досягаемости отца, он вне опасности. Возможно, служба опеки сочтут полезным для Лукаса провести небольшой промежуток времени вне дома, чтобы ваша сестра разобралась со своей жизнью. Но пока она сохраняет работу, содержит дом в приличном состоянии и обещает, что бросит пить, они не так уж много могут сделать». Его взгляд упал на припаркованный Вольво. «Куда вы с Лукасом собирались, когда я пришел? «Мы просто хотели уехать. От снимков в газетах», сказала она и подавленно откинулась на спинку дивана. «В Германии у меня есть подруга, и я думала, что мы сможем немного пожить у нее. Шефер поднялся и знаком призвал Камиллу сделать то же самое. «Что теперь?» — спросила она. «Теперь мы едем в Копенгаген, все втроем. Лукас ждет допрос и осмотр врача, и вы понадобитесь ему, как никогда». «Пристегните ремни», — сказал он и перекинул свой через плечо. Лукас, Бьерри с тётей сидели на заднем сиденье с посеревшими лицами, но готовые мужественно встретить все, что их ждет. Шефер завел мотор одной рукой, а другой нащупал в кармане телефон. Он увидел, что Элоиза звонила восемь раз. К тому же послала ему целую гору эсэмэсок. Он открыл первое же сообщение и прочел: «Амбарная дверь в медицинском центре. Перезвони».